Его прямой целью было добраться до города, и сначала в своем горе и растерянности он не думал о дальнейшем. Но потом, когда дыхание уже рвалось из его груди короткими шумными порывами, а в боку кололо так, что он не мог больше бежать, он подумал о том, где же найти доктора. Он был слишком измучен, сознавал, что у него не хватит силы идти пешком до самого Ноксхилла, где жил доктор Лори, Слишком далеко. Вдруг он вспомнил, что мама в одном из своих пространных писем упоминала о каком-то докторе Ренвике, живущем на Уэлл-Холлард, и, кажется, отзывалась о нем одобрительно. Вспомнив это, он свернул влево к железнодорожному мосту и, понукая свое бессиленное тело, через некоторое время с облегчением увидел красный фонарик над дверью одного из мрачных домов на дороге. Запыхавшись, он остановился у этой двери, торопливо поискал ночной звонок, нашел его и со всей силы отчаяния дернул ручку. Он дернул ее так сильно, что, стоя на улице у дверей, услыхал, как долгий звонок раскатился по спящему дому. Через несколько минут над его головой открылось окно, и оттуда выснулись голова и плечи мужчины. Кто там? — раздался сверху резкий вопрос. — Вы срочно нужны, доктор. — крикнул Мэтью. Его поднятая вверх взволнованное лицо белела в темноте. — Моя мать заболела. С ней очень плохо. — А чем она заболела? — спросил Ренвик. — Не могу вам сказать, доктор, — сказал Мэтью прерывающимся голосом. — Я не знал, что она больна, пока она вдруг сразу не свалилась. — Ох, у нее такая боль. Пойдемте скорее. — А где это? — спросил Ренвик, сдаваясь. И ему дело не представлялось в том мрачном и тревожном свете, в каком только и мог видеть его мэтью Для него это был просто ночной визит. Случай может быть серьезный, а может быть и несерьезный. Один из тех часто повторяющихся и досадных случаев, когда его лишали ночного отдыха. «Дом Броуди, доктор. Вы, наверное, знаете этот дом. В конце Деррек Крот. «Броуди?» — воскликнул доктор. Потом, после короткого молчания, сказал уже другим недоумевающим тоном. «Почему вы обратились ко мне? Ваша мать у меня никогда не лечилась». «Ах, ничего я об этом не знаю», — крикнул Мэтью в лихорадочном нетерпении. «Ей врач необходим сейчас. Вы должны пойти со мной. Она так мучается». «Умоляю вас, доктор, тут вопрос идет о ее жизни». Ренвик был уже не тот, что два года тому назад. Успех дал ему возможность выбирать, отказываться от практики, которая была ему почему-либо не по вкусу. Но против такой мольбы он не мог устоять. — Ладно, приду, — сказал он лаконично. — Отправляйтесь домой. Я приду вслед за вами через несколько минут. Мыть вздохнул с облегчением, излил свою горячую благодарность в каком-то лепете обращенным к уже захлопнувшемуся окошку, и торопливо побежал домой. Но чутившийся ворот побоялся войти один и стоял на улице, дрожа от холода в своей легкой одежде. Он решил дождаться доктора и войти вместе с ним. Хоть он и застегнул куртку до самого верха и все время запахивал ее поплотнее, ночной холод пронизывал тело. Несмотря на это, Мэт не входил в дом, боясь, что там случилось что-нибудь ужасное, что, может быть, он найдет мать в постели мертвой и стоял в нерешимости у калитки, стуча зубами от холода и страха. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. Скоро на повороте желтыми пятнами засветились фонари экипажа, потом приблизились и засияли ярче. Наконец, они появились уже на противоположной стороне улицы, Остановились, сверкнув глаза Мэтью. Из темноты четко прозвучал голос Ренвика. «Почему вы не вошли в дом? Это сумасшествие — стоять на холоде после такого быстрого бега. Вы рискуете смертельно простудиться». Он прыгнул из своей двуковки и, выступив из темноты в круг света, подошел к Мэтью. «Послушайте», — сказал он, друг, — «что такое с вашей головой?» Вас ударили? Нет, неловко пробормотал Мэтью.